Эпилог. Глава первая. Проекты «Спасти Митю». На пятый день после суда над Митей, очень рано утром, еще в девятом часу, пришел к Катерине Ивановне Алеша, чтобы сговориться окончательно о некотором важном для них обоих деле, и имея сверх того к ней поручение она сидела и говорила с ним в той самой комнате, в которой принимала когда-то Грушеньку. Рядом же в другой комнате лежал в горячке и в беспамятстве Иван Фёдорович. Екатерина Ивановна сейчас же после тогдашней ссоры в суде велела перенести больного, и потерявшего сознание Ивана Фёдоровича к себе в дом. пренебрегая всяким будущим и неизбежным говором общества и его осуждением. Одна из двух родственниц ее, которые с ней проживали, уехала тотчас же после сцены в суде в Москву, другая осталась. Но если б и обе уехали, Катерина Ивановна не изменила бы своего решения. и осталось бы ухаживать за больным и сидеть над ним день и ночь. Лечили его в Орвинский и Герценштубе. Московский же доктор уехал обратно в Москву, отказавшись предречь свое мнение насчет возможного исхода болезни. Оставшиеся доктора хоть и ободряли Катерину Иванну и Алешу, но видно было, что они... не могли еще подать твердой надежды. Алеша заходил к больному брату по два раза в день. Но в этот раз у него было особое, прехлопотливое дело, и он предчувствовал, как трудно ему будет заговорить о нем. А между тем он очень торопился. Было у него еще другое, неотложное дело, в это же утро в другом месте, и надо было спешить. Они уже с четверть часа как разговаривали. Катерина Ивановна была бледна, сильно утомлена и в то же время в чрезвычайном болезненном возбуждении. Она предчувствовала, зачем между прочим пришёл к ней теперь Алёша. "О его решении не беспокойтесь", проговорила она с твёрдой настойчивостью. "Алёша, Так или это, а он всё-таки придёт к этому выходу. Он должен бежать этот несчастный. Этот герой чести и совести не тот, не Дмитрий Фёдорович, а тот, что за этой дверью лежит и что собой за брата пожертвовал, сверкающими глазами прибавила Катя. Он давно уже мне сообщил весь этот Иван Побега. Знаете, он уже входил в сношение. Я вам уже кое-что сообщила. Видите, это произойдёт по всей вероятности на третьем отсюда этапе, когда партию сильных поведут в Сибирь. О, до этого ещё далеко. Иван Фёдорович уже ездил к начальнику третьего этапа. Вот только неизвестно, кто будет партионным начальником. Да и нельзя это так заранее узнать. Завтра, может быть, я вам покажу весь план в подробности, который мне оставил Иван Фёдорович на кануне суда на случай чего-нибудь. Это было в тот самый раз, когда, помните, вы тогда вечером застали нас в ссоре. Он ещё сходил в лесницы, а я, увидев вас, заставила его воротиться. Помните? Вы знаете, из-за чего мы тогда поссорились? Нет, не знаю, сказала Алёша. Конечно, он тогда от вас скрыл. Вот именно из-за этого плана о побеге. Он мне ещё за 3 дня перед тем открыл всё главное. Вот тогда-то мы и начали ссориться. И с тех пор все 3 дня ссорились. Потому ссорились, что когда он объявил мне, что в случае осуждения Дмитрий Фёдорович убежит за границу вместе с той тварью, то я вдруг озлилась. Не скажу вам, из-за чего. Сама не знаю, из-за чего. О, конечно, я за тварь За эту тварь тогда озлилась. И именно за то, что я она тоже вместе с Дмитрием бежит за границу, воскликнула вдруг Катерина Ивановна с задрожавшими от гнева губами. Иван Фёдорович, как только увидел тогда, что я так озлилась за эту тварь, то мигом и подумал, что я к ней ревную Дмитрия. И что стало быть, всё ещё продолжаю любить Дмитрий. Вот и вышло тогда первое ссор. Я объяснений дать не захотела, просить прощения не могла. Тяжело мне было, что такой человек мог заподозрить меня в прежней любви к этому. И это тогда, когда я сама уже давно перед тем прямо сказала ему, что не люблю Дмитрия. А люблю только его одного. Я от злости только на эту тварь, на него озлилась. Через 3 дня, вот в тот вечер, когда вы вошли, он принёс ко мне запечатанный конверт, чтобы я распечатала тотчас, если с ним что случится. О, он предвидел свою болезнь. Он открыл мне, что в конверте подробности о побеге, и что в случае, если он умрет или опасно заболеет, то чтоб я одна спасла Митю. Тут же оставил у меня деньги почти десять тысяч. Вот те самые, про которые прокурор, узнав от кого-то, что он посылал их менять, упомянул в своей речи. Меня страшно вдруг поразило, что Иван Федорович, все еще ревнуя меня и все еще убежденный, что я люблю Митю, не покинул, однако, мысли спасти брата. И мне же, мне самой доверяет это дело спасение. О, это была жертва. Нет, вы такого самопожертвования не... не поймете во всей полноте, Алексей Федорович. Я хотела было упасть к ногам его в благоговении, но как подумала вдруг, что он сочтет это только лишь за радость мою, что спасают Митю, а он бы непременно это подумал, то до того была раздражена лишь одною только возможностью такой несправедливой мысли с его стороны, что опять раздражилась, и вместо того, чтобы целовать его ноги, сделала опять ему сцену. О, я несчастна. Таков мой характер. Ужасный, несчастный характер. О, вы еще увидите. Я сделаю. Я доведу таки до того, что и он бросит меня для другой, с которой легче живется, как Дмитрий. Но тогда... Нет. Тогда уже я не перенесу, я убью себя. А когда вы вошли тогда, и когда я вас кликнула, а ему велело воротиться, то как он вошёл с вами, меня до того захватил гнев за ненавистный, презрительный взгляд, которым он вдруг поглядел на меня. Что, помните, я вдруг закричала вам, что это он Он нади, не верил меня, что брат его Дмитрий убийца. Я нарочно наклеветала, чтобы ещё раз уязвить его. Он же никогда, никогда не уверял меня, что брат убийца, напротив, в этом я. Я сама уверяла его. О, всему, всему причиной моё бешенство. Это я. Я и приготовила эту проклятую сцену в суде. Он хотел доказать мне, что он благороден и что пусть я и люблю его брата, но он всё-таки не погубит его из мести и ревности. Вот он и вышел в суде. Я всему причиной, и я одна виновата. Ещё никогда не делала Катя таких признаний, Алёша, и он почувствовал, что она теперь именно в той степени невыносимого страдания, когда самое гордое сердце с болью крушит свою гордость и падает побеждённое горем. О, Алёша знал и ещё одну ужасную причину её теперешней муки. Как не скрывала она ее от него во все эти дни после осуждения Мити. Но ему почему-то было бы слишком больно, если б она до того решила спасть ниц, что заговорила бы с ним сама теперь, сейчас и об этой причине. Она страдала за свое предательство на суде, и Алеша предчувствовал, что совесть не... Тянет ее повиниться. Именно перед ним, перед Алешей, со слезами, со взвизгами, с истерикой, с битьем о пол. Но он боялся этой минуты и желал пощадить страдающую. Тем труднее становилось поручение, с которым он пришел. Он опять заговорил о Мите. Ничего, ничего, за него не бойтесь, упрямо и резко начала опять Катя. Всё это у него на минуту. Я его знаю. Я слишком знаю это сердце. Будьте уверены, что он согласится бежать. И главное это не сейчас. Будет ещё время ему решиться. Иван Фёдорович к тому времени выздоровеет и сам всё поведёт. Так что мне ничего не придётся делать. Не беспокойтесь, согласиться, бежать. Да он уж и согласен. Разве может он свою тварь оставить? А в катергу её не пустят, так как же ему не бежать? Он главное вас боится, боится, что вы не одобрите побега с травственной стороны. Но вы должны ему это великодушно позволить, если уж так необходимо тут ваша санкция, с ядом прибавила Катя. Она помолчала и усмехнулась. Он там толкует, принялась она опять. Про какие-то гимны, про крест, который он должен понести, про дол какой-то Я помню, мне много об этом Иван Фёдорович тогда передал. Если бы вы знали, как он говорил, вдруг с неудержимым чувством воскликнула Катя. И если бы вы знали, как он любил этого несчастного в ту минуту, когда мне передавал про него, и как ненавидил его, может быть, в ту же минуту. А я О, я выслушала тогда его рассказы, его слезы с горделивою усмешкою. О, тварь! Это я, тварь! Я! Это я народила ему горячку. А тот осужденный, разве он готов на страдание? Раздражительно закончила Катя. Да и такому ли страдать? Такие, как он, никогда не страдают. какое-то чувство, уже не ненависти и годливого презрения прозвучало в этих словах. А между тем, она же его предала. Что ж, может, потому, что так чувствует себя пред ним виноватой и ненавидит его минутами, подумал про себя Алёша. Ему хотелось, чтобы это было только минутами. В последних словах Катя он заслушал вызов, но не поднял его. Я для того вас и призвала сегодня, чтобы вы обещались мне сами его уговорить. Или по-вашему, тоже бежать будет нечестно, не доблестно или как там, не по-христиански, что ли? Ещё спущим вызовом прибавила Катя: Нет, ничего. Я ему скажу всё, пробормотала Алёша. Он вас зовёт сегодня к себе, вдруг брякнул он, твёрдо смотря ей в глаза. Она вся вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась от него на диване. Меня? Разве это возможно? пролепетала она, побледнев. Это возможно и должно, настойчиво и весь оживившись начал Алёша. Ему вы очень нужны, именно теперь. Я не стал бы начинать об этом и вас преждевременно мучить, если б не необходимость. Он булен, он как помешанный, он всё просит вас. Он не мирится, вас к себе просит. Но пусть вы только придёте и покажетесь на пороге. С ним многое совершилось с того дня. Он понимает, как неисчислимо перед вами виновен, не прощения вашего хочет. Меня нельзя простить, он сам говорит, а только чтоб вы на пороге показались. Вы меня вдруг пролепетала Катя. — Я все дни предчувствовала, что вы с этим придете. Я так и знала, что он меня позовет. Это невозможно. — Пусть невозможно, но сделайте. Вспомните, он в первый раз поражен тем, как вас оскорбил. В первый раз в жизни. Никогда прежде не постигал этого в такой полноте. Он говорит: если она откажет прийти, то я во всю жизнь теперь буду несчастлив. Слышите? Каторжный на 20 лет собирается ещё быть счастливым? Разве это не жалко? Подумайте, вы безвинно погибшего пощетите. С вызовом вырвалось у Алёши. Его руки чисты, на них крови нет. Ради бесчисленного его страдания будущего посетите его теперь. Придите, проводите. Во чему? Станьте на пороге и только. Ведь вы должны, должны это сделать, заключил Алёша. с невероятной усилию силы подчеркнув слово должны должна но не могу как бы простанула Катя он на меня будет глядеть я не могу в ваши глаза должны встретиться как вы будете жить всю жизнь если теперь не решитесь лучше страдать во всю жизнь. Вы должны прийти. Вы должны прийти, опять неумолимо подчеркнула Лёша. Но почему сегодня? Почему сейчас? Я не могу оставить больного. На минуту можете, это ведь минута. Если вы не придёте, он к ночи заболеет горячкой. Не стану я говорить неправду. Жальтесь. Надо мной-то жальтесь, горько упрекнула Катя и заплакала. Стало быть, придёте, твёрдо проговорил Алёша, увидев её слёзы. Я пойду, скажу ему, что вы сейчас придёте. Нет, ни за что не говорите, испуганно вскрикнула Катя. Я приду, но вы ему вперёд не говорите, потому что я приду, но может быть не войду. Я ещё не знаю. Голос её пресёкся, она дышала трудно, а Лёша встал уходить. А если я с кем-нибудь встречусь, вдруг тихо проговорила она, вся опять побледнев. Для того и нужно сейчас чтоб вы там ни с кем не встретились никого не будет, верно говорю. Мы будем ждать, настойчиво заключил он и вышел из комнаты.